Глава седьмая. Когда принцессу под конвоем вывели из каюты, она, морщаясь от яркого света, взглянула на меня дикими глазами. «Зачем? Я же приняла ваши странные условия!» «Точно?» — спросил я. «Ладно, вернусь скоро. Тогда и начнем вносить изменения на географической карте. Ландшафт оставим на потом, как и муссоны с пассатами. А вот политические границы вежливо подправим под форму вашего профиля. Ждите, принцесса!» Марфли салютнул мне и повернулся к матросам. Те торопливо, но довольно умело уже спускают на канатах за борт шлюпку. Я слышал, как шлепнулось днищем о воду, и они довольно заорали. Пока так хорошо получалось только на учениях. Я проследил, как быстро отчалили и пошли к берегу, а едва Марфли, принцессы и один отобранный им конвоир сошли на берег, лодка дисциплинированно развернулась, и две пары весел дружно ударили по воде. На всякий случай дождался, пока приблизится. Матросы взбежали на борт корабля по веревочной лестнице, а лодку подняли и водрузили на прежнее место к верху днищем. Я кивнул. Пока что приходится следить и за такими мелочами. Учимся на ходу и, как красиво говорят поэты, в огне сражений. Наверху Барбейдж сразу же начал отдавать приказания. В Шмидберг надо прибыть как можно быстрее. А я вернулся в каюту. Короля в Шмидтберге застать не удалось. Как сообщили мне встревоженные придворные, с линии боев пришли тревожные вести. И его величество срочно отбыли, захватив с собой горстку телохранителей. «Не мог подождать?» — сказал я с досадой. «Или не верил?» «Пелс, пришло ваше время!» Гладжер взглянул мне в лицо строго и серьезно. «Надеюсь на это, Глерт». «Жаждете воевать?» «Обязан!» «А то как-то стыдно даже. Его величество зачем-то оставили в пустом дворце. Вы с собой не взяли в морской поход. Хотя почти вся моя гвардия на ваших кораблях». «Ваша гвардия уже сходит на берег», — заверил я. «Почти вся в целости. Потери минимальные, а добыча просто зашкаливает. Думаю, когда расскажут, что и как, многих тут удар хватит. От зависти. А кого-то и не от зависти». «Глерт?» Я сообщил державным. Можете своих укачанных на кораблях орлов тут же перестраивать в колонны, сажать на коней? Да-да, двинемся вслед за его величеством. Уверен, он для этого вас и оставил. Чтобы возглавили? Думаете?» Спросил он с сомнением. «Дворец останется без охраны, но, полагаю, сейчас судьба королевства решается в другом месте?» «Мы поможем судьбе», — пообещал я. «Глерт?» «Судьба бывает подслеповата», — сообщил я а некоторые вообще рисуют слепой или с повязкой на глазах, что открывает для нас интересные возможности. Он ответил с прохладцей. «Уверен, вы ничего не предлагаете бесчестного, Глерт». «Разумеется», — заверил я. «Сколько вам понадобится времени?» «Сутки», — сообщил он. «Хотя постараюсь уложиться в сегодняшний день, а завтра с утра выступим. Дело не в отдыхе после морского путешествия. Видел, как их истрепало». Просто хотел бы посадить на коней как можно больше народу. «Реквизируйте у населения», — предложил я. «Родина-мать в опасности. Все для фронта, все для победы. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Шпион-находка для врага. В общем, когда мечи изножен законы умолкают. Пользуйтесь моментом, но много не воруйте. Хотя в сложное время можно все королевство украсть, но как же тогда все десять поколений великих предков кадрового состава?» Он поклонился и ушел. Не стал даже реагировать на изысканный юмор демократа и либерала, иначе пришлось бы зарубить меня без всякой дуэли. На дуэль вызывают только благородных. А какое благородство в демократии? Рано утром выступили пешие. Им лошадей не должно было хватить. Потому отоспались. А с первыми лучами оранжевого гиганта были уже за стенами города. С конными пришлось повозиться дольше. Конный отряд гвардии насчитывает 500 человек. Еще 300 коней удалось собрать по городу, но не все гвардейцы оказались хорошими ездунами, так что сборный отряд конников удалось подготовить только к полудню. Гледжер, весь запыхавшийся и взмокший, прибежал, крикнул издали. Готовы, Глерт Юджин, коней пришлось покупать втридорого, но сейчас нужно спешить на помощь к его величеству. Все верно, одобрил я, а война все спишет. Он не понял, сказал еще раз. «Нужно спешить. Спасибо за подсказку насчет коней. Наверное, у вас богатый опыт в таких ситуациях?» «Даже слишком», — сказал я. «Все по коням. Пеших догоним уже к вечеру, а потом они пусть догоняют нас, глотая пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог. А босс не формировали?» Он покачал головой. «Нет, надо было спешить. А защитная линия, где уже начинаются бои, всего в одном-двух конных переходах?» «Ого!» — сказал я озабоченно. — Значит, все предыдущие линии Мажино и Маннергейма прорваны? Ну, андриас ну молодец. Хоть и сволочь, но прогрессивная в военном деле сволочь. Пелс, трубите выступление. Родина зовет. Пешие части гвардии мы догнали поздно вечером, устроили короткий ночной отдых, а с рассветом, оставив ратников, понеслись снова по следам королевского отряда. Гледжер тревожился, торопил своих людей. Наконец я сказал с сочувствием. «Поеду вперед, а вы подтягиваете отстающих». «Глерт», — сказал он быстро, — «здесь опасно. Могут встретиться мародеры и фуражиры Антриас, чтобы двигаться быстрее, обосс оставил далеко позади. Его армия пропитание добывает грабежами». «Я осторожный», — пообещал я. «А вы не злитесь, у вас в отряде люди впервые поднялись в седло, спеша успеть помочь его величеству». Он сказал виновато «Я понимаю, но...» «Приведите всех», — посоветовал я. «Не растеряйте по дороге, им будет обидно. А я вряд ли обгоню вас надолго». Конь мой пошел вскач без особой охоты. В отряде мог переговариваться и обмениваться саркастическими замечаниями насчет некоторых неумелых юздунов. Но я настаивал и убеждал с помощью хлыста. И он, наконец, внял веским доводом. Сам разохотился и вошел во вкус быстрой скачки. Судя по следам, здесь недавно прошли тяжелые конные части. А буквально сегодня еще один отряд. Трава только-только начинает распрямлять стебли, а на сломанных ветвях кустарника еще не выступил сок. Я внимательно всматривался. Конь идет бодрой рысью. Время от времени уже по своей воле переходит в галоп Молодой еще, дурной и потому резвый. Я в нетерпении поглядывал по сторонам. Где же последний рубеж защиты? Голубые силуэты в зарослях я заметил раньше, чем они начали выдвигаться на дорогу. Сам придержал коня. С двух сторон выехали, перегородив путь сразу трое всадников. Один с обнаженным мечом, двое с дротиками в руках, дескать и не пытайся бежать, эти вот штуки догонят. А тот, что с мечом, спросил резко. «Кто? По какому делу?» «По важному», — ответил я. «Привет, ребята!» Он спросил еще резче. «По какому важному?» — По зело важному, — сообщил я кротко, — лучше всего к Глерду и верхартеру Но если он вдруг занят, удовольствуюсь и кем-то рангом ниже. Можете отвести к Зиргерду. — Откуда знаешь эти имена? — потребовал старший также непреклонно. — Назови свое имя. Я ответил мягко. — Лучше без имени. Сейчас военное положение, не знал? Все, что можно держать в тайне держать нужно. И крепко, чтоб не вырвалась морда вырывательная. Он всмотрелся в меня внимательно. «Даже вот так? Хорошо, Вайтхед и Гимля отведите к Глерду зергерду Если что, сразу убейте». «Хороший приказ», — одобрил я. «Правильный. Поспешим, ребята». Оба дозорных убрали дротики. Один сказал хмуро. «Езжай с нами, но не пытайся удрать. Наши кони быстрее твоего одра». «Это хорошо», — ответил я кротко. «Лучшие кони в разведчиках. Но лучше бы таких в головной отряд». Они промолчали. Кони уже привычно ломятся через чащу. Теперь уже вижу, все истоптано копытами. Даже кора деревьев поцарапана, словно между ними провозили тяжелые тюки. Один помчался вперед. Через пару минут в лесу на небольшой поляне проступил небольшой ярко-оранжевый шатер. До понятия маскировочных цветов здесь еще не доросли. Я видел, как всадник, не покидая седла, прокричал что-то через откинутый полог. Зергерт выбежал злой и встревоженный, но увидел меня. Замер, как вкопанный, лицо озарилось скупой улыбкой. «Глерт Юджин?» Я обернулся к Вайтхеду и Гимлю. «Можете идти, ребята? Мое имя забудьте. Время военная секретность наивысшая». Они отступили, кланяясь, явно мое имя уже слышали. Зергерт приподнял и держал полог шатра. «Глерт Юджин? Прошу». Когда полог за нами опустился, он спросил жадно. «Какие-то важные новости?» «Нет», — ответил я, — «новости ждем от вас. Как там армия Антриаса?» «К нему постоянно прибывают новые части», — сообщил он послушно, словно я сам, Эберхартер. «К сожалению, в бой вступают совсем мелкие отряды, так что бить их нетрудно. Приходится подстерегать и другие отряды. Тревожим ночью, перехватываем мародеров». «А их разведка?» «Пробовала прорваться боем», — ответил он с некоторым хвостовством, но не получилось. «Остановили?» «Не просто остановили», — уточнил он. «А никто не сумел уйти. Тела где во рву, где свалили в обочины, кони у них добрые, выловили всех и увели в тыл». «Антриас всегда готов к войне», — ответил я. «И конницу готовил для быстрых прорывов». «Здесь быстрого не получится», — сказал он твердо. «Вы вовремя сообщили о его наступлении». «Прекрасно», — ответил я. «Дайте провожатого к командующему. Король там?» Он чуть замялся и слегка понизил голос. «Вы именно к «Правильный вопрос», — одобрил я. «Король там?» — он сказал еще тише. «В целях безопасности его величества никому не сообщаем о местонахождении короля, но вы, Глерт Юджин!» «Прекрасно!» — прервал я. «Время не только деньги, дорогой Зиргерт. Даже я начинаю ценить. Никогда бы не поверил». Со мной Зиргерт отправил двух провожатых телохранителей, хотя ехать не больше получаса через лес, но это больше знак уважения к близкому другу Его Величеству, чем необходимость. Когда прибыли, на встречу из шатра главнокомандующего вышел сам Эверхартер. Уважительно поприветствовал. «Глерт Юджин, вам не стоило бы рисковать». «А вы не рискуете?» Он сдержанно улыбнулся. «Среди нас нет улучшателей, что рождаются раз в тысячу лет. Прошу в шатер, вы устали». «Не устал», — ответил я. Он придержал для меня полок, опередив часового. Я вступил в приятную прохладу. В середине шатра наспех сколоченный стол. На нем огромная карта с воткнутыми длинными булавками с цветными головками. «Ага, у вас серьезно?» Он вздохнул. «У нас серьезный противник и очень серьезное положение, даже шаткое. Однако многое ясно и без карты. Полевые разведчики докладывают, что в землях гуцаров все еще идут кровопролитные бои, представляете? Прекрасно, сказал я. Район там сложный, дорог фактически нет, везде горы и скалы, нападать легко, защищаться трудно. Да и люди, сказал он с одобрением, прекрасные воины. Дикари, согласился я. Злобные и неуживчивые, но землю защищают хорошо. Надеюсь, сумеют пощипать армию Антриаса. Уже щиплют. — ответил он. — Часть его войск скована боевыми действиями там, а сюда спешно привел передовые части, надеясь застать вас врасплох. — Должна сработать вторая часть плана, — пробормотал я в сомнении. — Только сработает ли? Он взглянул с вопросом в глазах, но я не стал рассказывать о тайном договоре с королевой Нижних долин. Орландина может и передумать насчет удара в спину армии Антриаса. Никогда особенно не доверял женщинам, так что в этом направлении расслабляться не стоит. «Первые атаки захлебнулись», — сообщил он со сдержанной гордостью. «Хотя, конечно, это легкая кавалерия. Ее особенно не берегут». «Потери?» «Со стороны у ламров уже около двух тысяч воинов», — ответил он. «С нашей ни одного. Те даже не успели добежать до нашего защитного вала». «Что насчет тяжелой конницы?» Он ответил со вздохом. «Прибывает и накапливается». А еще ожидается, как докладывают разведчики и лазутчики, большие отряды латной пехоты, копейщиков и лучников. Эти могут и прорваться, хоть и с большими потерями. «Мы это знали», — напомнил я утешающе. «Знали и готовились». «Если выйти из шатра, — сказал он, — и подняться на холм слева, можно увидеть, как на той стороне долины начали ставить шатры. Похоже, там даже королевский, хотя сразу так не угадать». «Во всяком случае, я бы на месте Антриаса в своем шатре поселил придворных. Сам спал бы в простом». «Так безопаснее», — согласился я. «А что, с ним и придворные?» Он криво усмехнулся. «У него при дворе только военачальники. Король-воин». «Пусть накапливаются», — ответил я. «Укрепления у нас, как вижу, эшелонированные». «Даже стыдно», — согласился он. Как-то мужественно словно труса отсиживаемся. Тем самым признаем, что противник сильнее, а мы его боимся. «Покажем», — ответил я, — «что умнее. А он баран, если вот так попрет». Он покачал головой. «А что ему остается? Другой дороги нет. Мы перекрыли рвами все, где могла бы пойти хоть конница, хоть пехота». Я спросил негромко. «А где его величество?» «В своем шатре», — ответил он неохотно. «Подвернул ногу». Не с его весом соскакивает с коня, словно мальчишка. Сейчас там лекарь. Ничего серьезного, перелома нет. Наверное, нет. провести к нему? Успею, — ответил я. Сперва надо взглянуть на лагерь противника. Даже потому, как поставлены шатры, много можно сказать об их армии. Он взглянул на меня с великим уважением. Видимо, у вас огромный опыт, Глерт Юджин. Сопровождающий нужен? — Если совсем уж бездельники, — ответил я. Просто посмотрю и вернусь.